Я не леди для этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава 32. Анор. Несколько минут, как очнулся, сидел в полной тишине. Под потолком слабо мерцал светильник, и этого света хватало лишь на то, чтобы выдернуть из темноты слабые очертания предметов. коробки. Деревянные ящики, бочки с вином. По ним понял, что нахожусь в хранилище провизии. Меня опутали магическими нитями. Видимо, чтобы зверь не вырвался наружу. Они жгли кожу через одежду. А это уже инициатива архимага. Веревки не должны жечь. Значит, для меня сделали неприятное исключение. За спиной звякнул железный засов. Скрипнула дверь, и в мою сторону раздались тяжелые шаги. Поднял голову с трудом, к горлу тут же подступила тошнота. «Отец!» — хрипло выдохнул, когда король остановился прямо передо мной и склонился к моему лицу. «Дракон водный тебе, отец!» — грубо оборвал он. «Все еще не понял, мальчишка?» «О чем ты?» — голова отказывалась работать, невыносимо хотелось пить. «Твой отец давно почил, славный был человек, но тупой». Это ж надо так подставиться. Матушку твою жаль, конечно. Красивая была женщина. А какой у нее дракон? Мм! Видел бы ты? Я видел, неуверенно ответил, все еще не соображая, что он несет. Золотой, редкий. Вот именно. А у лакриции видел какой? Нет, разумеется, она бы тебе не показала. Черный, и у меня черный. Моя сестра не твоя, мать щенок. и я рад, что ты, наконец, узнал об этом. Жаль, конечно, что в таких условиях, но прости, сам напросился. Жил бы спокойно, со временем королем стал, когда мы отправимся в мир иной. Чего тебе не сиделось? Разузнать что-то все пытался, предотвратить? Предотвратил? До меня начинал доходить смысл его слов, медленно, но четко. Впился взглядом в мужчину напротив меня и только сейчас заметил несоответствие. Мой отец низкого роста, с большим выступающим животом, с залысинами на голове, которые ни один маг вылечить не мог. Сейчас передо мной стоял все тот же человек, только взгляд был другой, более холодный, злой, а губы так неестественно кривились в презрении. Мой отец никогда так не делал. Мог ли я заметить это раньше? Я заметил. Пару лет назад, когда по привычке за завтраком похлопал отца по плечу, А тот в ответ дернулся, словно привидение встретил. После этого я не проявлял к нему чувств. Уходил из дома в свое убежище и лишь изредка навещал мать, которая не изменилась ничуть. Все такая же жизнерадостная, улыбающаяся, и смотрела на меня так, как может только она. Что это было? Иллюзия? Или хорошая актерская игра? Кто ты? Я не припомню драконов в нашем роду, кроме тех, что стояли у власти. Последними были мои родители. «О бастардах ты что-нибудь слышал?» В голове мелькнуло воспоминание. Своих бабушку и дедушку я помнил плохо. Единственное, что врезалось в память, так это то, как бабушка однажды уехала из замка и больше не вернулась. Они поругались тогда, дед был виноват. В чем, я не понимал в силу возраста. Зато сейчас стало ясно. «У деда были внебрачные дети?» До меня, наконец, дошло. «Именно! Я и Лакриция! Знал бы ты, чего мне стоило занять место твоего отца!» Глаза короля хищно блеснули в полумраке. «Столько лет ждал! Нас скрывали в тени, запрещали говорить о принадлежности к королевской семье. Но даже не это было самое сложное. А знаешь что?» «Конечно не знаешь. У тебя ведь нет таких запретов. Сдерживать своего дракона, когда он зол, вот что по-настоящему тяжело!» Веревки на моих руках натянулись, впиваясь в кожу. «Понимаю. Мне сейчас себя сдерживать тяжело, не то что дракона». Осознание, что моих родителей нет в живых, было слабым и воспринялось спокойно. Возможно, я просто не до конца в это поверил. Король продолжил. «Я не считаю правильным, что на трон может взойти только прямой наследник. Ведь у короля были еще дети. Ну и пусть получеловечки». Но ведь драконии ипостаси в над сестрой появились. Перед коронацией нужно было устроить соревнования, и все остались бы живы. Но твой дед решил иначе. Ивар взошел на престол, а мы так и остались ни с чем. Знаешь, он ведь нам даже не помогал. Мать одна тянула и меня, и сестру. А когда слегла с лихорадкой, то он даже лекарствами не обеспечил. Гуннер ведь мог спасти ее, но отец ему запретил. король все говорил и говорил про тяжелое детство про сестру, которая издалека наблюдала как в замок съезжаются на балы, а ей туда вход был запрещен про то, как она сама сшила себе платье и даже пыталась проскочить в ворота крепостной стены, но стража ее развернула в ту ночь он и придумал план как занять место, которое по его словам принадлежит ему к его счастью гунар не любил моего отца за излишнюю добродушность. И договориться с архимагом было просто. Сложнее было подобраться к нему. Но и это удалось, пусть не сразу, но получилось. На тебе иллюзия все эти годы. Говорить я мог уже с большим трудом. От невыносимой боли, пронзающей тело, сознание туманилось. Веревки сдавливали все сильней. Сначала ее держал Гунор, Здесь на корабле Денвер. Вот подумываю, не взять ли в королевство второго архимага. Ну а что? оставить Дарлос без магической поддержки и прибрать его к рукам. По-моему, хорошая идея. Денвер привязан к Дарлосу так же, как и Гунар Кальмавиру. Все архимаги привязаны к своим землям. Уж это-то ты мог узнать, прежде чем сесть на трон. Да? Жаль. Король потер подбородок пальцами и вздохнул. Такая идея пропала. А знаешь, почему еще архимагов нельзя отрывать надолго от их земель? Почему же? Я усмехнулся. Их магия слабеет с каждой минутой, заклинания рассыпаются под воздействием магии драконов. Резкий рывок, оглушающая боль в спине и веревки лопнули с треском. Король не успел даже вскрикнуть, как я бросился на него, повалил на пол и прижал за горло к каменной поверхности. «Я вижу, что ты не мой отец. Если несколько минут назад были еще сомнения, то теперь уже нет». Он захрипел, пытаясь что-то сказать. Я даже хотел дать ему такую возможность, но дракон решил иначе. Пальцы сжались. Голова короля с противным хрустом склонилась на бок. Еще сидя на стуле, я думал, что когда выберусь, этот самозванец будет наказан по всей строгости закона. Но так даже лучше. Смерть будет ему уроком. Где-то за дверью послышались шаги. По раздавшемуся голосу узнал ридера. Пора уходить, если герцог идет с Денвером, против Архимага мне не выстоять. Взглянул на иллюминатор, прикинул, смогу ли пролезть в него, но шаги стало слышно все отчетливее, и выбора у меня уже не оставалось. Я не леди для этого, прица дракона, но сценарий давно.